Вперед. И всадники помчались почти столь же быстро, как это делали эльфы, перелетая через холмы и долины, леса и поля, озера и реки, укрытые подо льдом. Во мраке перед Скафлоком то и дело мелькали обитатели страны сидов. То всадник в доспехах с наводящим ужас копьем, то коренастый подземный житель у дверей своего холма, то существо с лицом, украшенным клювом и серыми перьями вместо волос. Зимний воздух был подернут дымкой, сверкающей под настом. Быстро темнело. Звезды зажглись на небе, такие же яркие, как глаза Фреды. Нет. Скафлокс постарался заставить себя думать о чем-нибудь другом. Вскоре они достигли пещеры Круахана. Четыре стражника отсалютовали им мечами. Коней отдали стражи, и Гульбан повел Скафлока в пещеру. Голубой свет заливал огромный шероховатый свод пещеры, с которого свешивались блистающие сталактиты, а щиты на стенах отражали огни свечей. Нигде не топили, но в пещере было тепло и витал такой ирландский запах горящего торфа. Пол был устлан тростником. Только его шуршание под ногами нарушало тишину, пока сков лог шел к столу заседаний. Те, кто сидели в начале стола, были все сплошь невысокого роста, крепкие, в простой одежде. Удан Макудайн, король подземных жителей, и Бек Макбек, его колесничий. Могучий Гломар Огломарх, вожди Конан Макрид, Герху Макгирд, Метер Макминтан, Исерт Манкбек, одетые в шкуры, украшенные самородным золотом. С этим народом смертный мог чувствовать себя на городке. Но во главе стола сидели племена богини Дану, что пришли на совет в пещере Круахана из золотого Тирна-Нога. Они сидели в грозном молчании, и хотя их лица были прекрасны, казалось, самый воздух вокруг них наполнен исходящей от них мощью. Ведь они были богами Ирландии до того, как святой Патрик принес сюда Белого Христа. И хотя им пришлось бежать от креста, племена богини Дану все еще обладали огромной силой и по-прежнему жили среди древнего великолепия. Лук Долгорукий сидел на троне во главе стола. По правую руку от него был воитель Ангус Ог. По левую – повелитель моря Маннанан Маклер. Другие дети богини Дану тоже сидели вокруг стола. Эйохайт Мак-Эллотан. Дагдамор, Довберг Пламенный, каскорах, Коль Солнце, Кехтплуг, Макгрейна Серна и множество других не менее славных, а вместе с ними были их жены, дети, барды и воины. Славное это было зрелище, хотя и ужасное для глаз смертного. Но скафлока уже не могли смутить ни чудо, ни величие, ни страх. Он стоял перед ними с гордо поднятой головой и, приветствуя луга, не отвел глаз, встретив его взгляд, сверкающий темным огнем. Долгорукий промолвил, не меняя срового выражения лица. «Добро пожаловать, Скафлок Альхеймский. Выпей с вождями сидов. Он знаком указал Скафлоку на пустующее место слева от себя. Ближе к нему сидели только Маннанан и его жена Фант. Виночерпии подносили гостям золотые кубки с вином и стирнонога, а тем временем барды играли на арфах сладкозвучные песни. Сладким и крепким было это вино. Разлившись по жилам скафлока, оно огнем выжгла усталость, но тоска его стала еще пронзительной. «Ангус Ок, дивновласый воин, спросил его». «Как дела в Альхейме?» «Ты сам знаешь, что скверно!» — огрызнулся Скафлок. Эльфы сражались одни и пали, как один за другим падут завоеванные троллями поодиночке все народы волшебной страны. Тут заговорил Лук. Его голос прозвучал спокойно и непреклонно. «Племена богини Дану не боятся троллей». Мы победили Фомаров, и мы, даже побежденные сыновьями Миля, остались богами. Чего нам бояться? Мы бы с радостью пришли на помощь Альхейму, но... С радостью? Док Берг стукнул кулаком по столу. Его рыжие волосы пламенели в зеленоватом сумраке пещеры, а голос подхватило гулкое эхо. Сотни лет не было такой войны. «Она может нам принести столько славы! Почему же мы не участвуем в ней?» «Ты знаешь ответ», — сказал Йоханд Мак-Элотан, отец звезд. Он сидел, завернувшись в темно-синий плащ, и яркие искры вспыхивали в складках плаща, мерцали в его волосах и в глубине глаз. Стоило ему протянуть руки, как искорки начинали сыпаться с них дождем. Это не просто одна из войн в волшебной стране. Это еще одна партия в долгом противоборстве богов Севера и их врагов из вечной страны льда. И никто не знает, на чьей стороне перевес. Мы не можем рисковать своей свободой и не хотим стать еще одной пешкой на шахматном поле мира.